Глава двадцатая. Диггеры. Оружия у нас почти не было. Только пара пистолетов, винтовка и один автомат. Все. С таким арсеналом особо не повоюешь. А они приближались. Шесть квадроциклов, более десятка мотоциклов, какие-то диггеры. Все с оружием. Идентификаторы желтые, но напрягало уточнение условно-нейтральная лояльность. Это значило, что в секунду все могло измениться, а нейтралитет перестанет им быть. Девчонки про них ничего не знали. Да и я сам встречал таких впервые. «Черт, сколько же их там?» — пробормотала Белка. «Двадцать четыре», — хмуро озвучила число Маргарет. Белка недовольно хмыкнула, но ничего говорить не стала. «Хан?» «Посмотрим, чего этим нужно», — тихо произнес я. «Жаль, нас только трое. Даже бочки нет». Мысленно был готов использовать защиту, которая теперь действовала уже 21 секунду. Ну и желательно проверить вспышку в действии. Идущий первым крупный черный квадроцикл резко затормозил метрах в 30. Другие водители последовали его примеру. Во дворе цеха резко стало тесновато. «Эй, погоди-ка! А это не ты тот самый хан, о котором столько слухов!» Вперед вышел небольшой мужичок низкого роста, зато очень широкий в плечах. Черная форма мотоциклистов, кожаная куртка, под ней бронежилет. На голове черная скошенная каска. За спиной висел какой-то пулемет, но явно за бугорного производства. Объект Гендарь, матерый диггер 14 уровня. Состояние здоровья 360 из 360. Лояльность условно нейтральная. «Каких слухов?» – ответил я вопросом на вопрос, хотя и сам жутко не люблю так делать. Но тут ситуация. «Очень нехороших». Его лицо потемнело от злости. «Бастион погибает, а виновен в том некий ханс группы группой отморозков. И бабы в той группе тоже есть». «Сам ты баба!» — огрызнулась Маргарет. «Ого, лихо!» — усмехнулся Гендарь. Затем опустил взгляд. «И сиськи хорошие!» «Себе такие хочешь?» «Мара!» — повысил я голос, осадив оскорбленную девушку. Затем вновь переключился на Диггера. Я слышал ту радиопередачу от шмеля лидера шакалов. Он несет чушь. Это подстава. Я шмеля знаю, возразил Гендарь. Он псих и неадекватный. Этого не отнять. Но зачем ему кого-то подставлять? У самого людей по две сотни. Любого на колени поставит. А против меня зубы боится обломать, хмыкнул я. И чем же ты такой особенный? Крикнул другой диггер, стоявший за спиной Гендаря. Объект воробей. Матерый диггер 13 уровня. Состояние здоровья 315 из 315. Лояльность условно нейтральная. «Важно, не то, чем я особенный, а то, что всем вам навешали лапши на уши», твердо заявил я, решив выдать все козыри. Именно Шмель ответственен за то, что происходит в Бастионе. Он, а не я. Он силой и хитростью заполучил комплект специального оборудования, которое медленно уничтожает Бастион. Все эти мутанты — аномалии, сбои в погоде и климате, блокировка границ, последствия его бездумных экспериментов. Сейчас он собирает силы, чтобы прорываться к центру на седьмой круг. Считай, что там можно взять систему под контроль. Только это невозможно. И любая попытка грозит смертью всем, кто есть в системе. «Врешь!» — уже не так уверенно произнес Воробей. «Действительно, на херню похоже!» — подтвердил Гендер. — Я вас не знаю, и врать мне незачем, — разозлился я. — Как думаешь, Диггер, почему шмель не разберется со мной своими силами, а привлекает вас, выживших? — И зачем же? — Чтобы ни я, ни другие ему не мешали. Пока вы будете ловить мою группу и мстить, он спокойно соберет все, что ему нужно, и уйдет за барьер. А дальше начнется настоящий апокалипсис. — Да че ты его слушаешь, Ген? — взвился Воробей. — Мы его за жопу взяли. Вот он на ходу и сочиняет. «Ты рот, что ли, проветриваешь?» и диггер бросил на воробья недовольный взгляд. «Я сейчас говорю!» «Да блин!» Воробей махнул рукой и отошел назад к остальным. «Откуда такая информация?» Гендер снова смотрел на меня и, кажется, начал понимать смысл моих слов. «Что-то ты много знаешь!» «Не буду ходить вокруг да около и скажу правду. Когда-то я был в числе шакалов и знаю о его планах. Понял, что будет беда. Попытался ему помешать, но едва не погиб. Кое-как выжил. А потом меня благословил сам Бастион. У меня статус любимчика Бастиона. Превозмогателя. А это о чем-то договорит. И еще, я навигатор. Сам посмотри. Мой идентификатор открыт. Последние слова я говорил уже на автомате. Увлекся. Вижу. Растерянно пробурчал Гендер и, обернувшись своим, спросил. «Что думаете?» «Залепуха какая-то!» «Слишком все мутно», — ответили сразу двое. «Я бы сказал то же самое, будь на твоем месте», — согласно кивнул я. «Но правда не всегда такая, какая нам нравится». Воробей усмехнулся, снова недоверчиво отмахнулся. «Ну, допустим, ты не при делах, и бастион не по твоей вине шатает», — медленно, подбирая правильные слова, произнес Гендарь. «Но из твоих слов я понял, что это не прекратится и будет только хуже. в разы На этот раз ответила белка. Мара поддакнула. и дигер почесал затылок. Затем хитро улыбнулся и снова обернулся к своим. «Эй, Вальтер, иди сюда! Работа для тебя есть!» Из рядов затянутых в черные комбезы диггеров показался худощавый парень с радиостанцией за плечами. Лицо у него было недовольное. Объект Вальтер. диггер радис 10 уровня. Состояние здоровья 208 из 208. Лояльность условно нейтральная. «Слушаю», — пробурчал он, оценивая взглядом прелести Маргарет. «Макс, этого нужно послушать, как ты умеешь. Сказал много, а поверить слова сложно. Сделаешь». «А может, лучше вон ту, с сиськами», — уточнил Вальтер, все еще глядя на Мару. «Я уже сказал». Гендаль начал злиться. А потому парень поспешил исправиться. Тот кивнул и зашагал в мою сторону, а я напрягся. «Что за дела?» «А вот сейчас проверим, что ты нам задвигаешь. Вальтер у нас что-то вроде ходячего детектора лжи. Удобно с собой на сходки брать. Всегда подскажешь, что другие кланы задумали и откуда жопа торчит. Только смотри, если ты мне тут начесал, я тебе лично что-нибудь сломаю. И баб твоих не пожалею». «А сил-то хватит?» — вырвалась у Маргарет. «Так-то парни твои недалеко ушли по уровню». «Зато стреляют метко!» — крикнул воробей. «Мара, спокойно!» — предупредил я. Затем быстро все взвесил и кивнул. «Давай!» — гендарь криво усмехнулся и кивком указал Вальтеру на меня. Все остальные организовали полукруг, демонстративно вытащив стволы. «Показушники, блин!» Вальтер подошел ко мне, осмотрел. Скривился, оглянулся на матерого дигера Вытянул руку в моем направлении. Поднес к голове. Закрыл глаза и замер. Я отчетливо услышал, как хихикнула Мара. Более дисциплинированная белка молчала. Но я чувствовал, что, несмотря на сложившуюся обстановку, ей тоже было смешно. Очень уж нелепо выглядел парень, стоя перед нами с вытянутой рукой. Но никому из диггеров смешно не было. Их лица были напряжены, а стволы смотрели на нас. Вдруг я ощутил, как в голове что-то нестерпимо зачесалось. Я качнул головой, схватился за лоб, но покрывшийся потом Вальтер сразу же прошипел. «Не двигайся!» «И не сопротивляйся!» Так продолжалось минуты две. Наконец он открыл глаза, выдохнул и опустил руку. Вид у него был изможденный, даже обессиленный. Обернулся и, шатаясь, подошел к Гендарю. Что-то ему сказал. Тот прищурился, взглянул на меня, оценил. «Блин, больше всего ненавижу, когда вот так на твоих глазах решается твоя же судьба. Причем неторопливо. Ожидание выматывает. Почему не озвучить результат так, чтобы и мы слышали?» «Я почти во всем сказал правду. Изменил только тот факт, что умереть мне все-таки пришлось». «Ну?» — не выдержал я, положив руку на автомат. Девчонкам шепнул, чтобы держались за мной, если вдруг что пойдет не так. «Конечно, надежды мало. Моя защитная способность защитит от шальной пули, но точно не выдержит поток свинца из десяти направлений сразу». А были настроены решительно. «Ты соврал!» — Яндорь кивнул Вальтеру, шагнул к нам. И в чем же? У меня во рту пересохло. Шмель прорывается к центру бастиона совсем не для того, чтобы захватить контроль над ним, а для того, чтобы разрушить его окончательно и выйти за его пределы. Ты сам уже был там, там есть жизнь, без аномалий, без мутантов, и вернулся обратно. Это так? Я кивнул Зачем? Чтобы помешать ему и помочь выйти остальным. Здесь я был искренним. Когда я в составе научной группы шел на второй заход, я реально хотел помочь тем, кому еще возможно покинуть это смертельно опасное место. О последствиях я тогда не думал совершенно. мысли о том, чтобы как-то навредить системе, у меня больше не было. Я и так дров наломал, погромив гробницу. «Он не врет, но и не до конца искренен. Его сознание – каша», – выдохнул Вальтер. «Там как будто не один человек, а два. Не могу объяснить. Слил всю энергию, но не разгреб и половины». «А ты еще тот фрукт, хан!» — хмыкнул Гендарь, задумчиво потрепав затылок. «Ладно, считай, к тебе вопросов нет, пока. Но то, что ты рассказал про шмеля, в такое сходу не поверишь. Доказательства есть?» «А зачем нам их предоставлять?» Мара снова влезла в разговор, причем самым бестактным образом. «Не нужно», — просто ответил Диггер. «Но если они есть, то мы последний, самый многочисленный клан выживших в ближайших кластерах». «А помощь вам, вижу, не помешает. Почему вас всего трое?» Остальные на вылазке. Коротко ответил я, затем добавил. Доказательств у меня нет. Но у самого шмеля есть участник научной экспедиции, который создал устройство, которое поможет шмелю пробивать границы. Уж он-то предоставит все доказательства, но сам понимаешь, чтобы он это сделал, нужно вытащить его из цитадели шакалов. «Да не нужно», — ухмыльнулся Гендарь. «Шмель сейчас набирает наемников в свои ряды в десяти километрах от барьера, типа для надежности. Наши люди там тоже есть. Они могут узнать, где этот ученый, и по возможности вытащить». Плохая идея. Шакалы держат его в таком месте, откуда о нем никакие наемники не узнают. Да и нужны они тебе, эти научные доказательства. Все, что сейчас происходит в системе последствия вмешательства Шмеля. Остановим его, будут тебе доказательства. «А ты не дурак. Теперь понимаю, что командир шакалов не просто так затеял авантюру с твоей подставой. Хороший ход оградить себя от проблем, использовав наемников. Почти все кланы разбиты, людей осталось совсем немного, но они все еще что-то могут». Гендарь выдавил хищную улыбку. «В общем так, хан, предлагаю сотрудничество. Мы поможем вам с шакалами, но идти на них в открытую я не стану». На такое я не пойду, и ты должен понимать, почему. Да и никто другой на моем месте тоже не рискнул бы. Мы поможем с транспортом, оружием, информацией». Заручиться поддержкой выживших очень хорошо. Не козырь, конечно. Но от таких возможностей отворачиваться тоже не стоит. А что взамен? Я знал, что будет поставлено условие, иначе здесь никак. «Я хочу спасти своих людей. То, что происходит в бастионе, никогда ранее не случалось». У нас был один старик, пророк. Жаль, погиб уже. Так вот, он говорил о чем-то подобном. Типа, грядет апокалипсис, все погибнут. И виновен только один. Обещай, что за нашу помощь ты выведешь женщин и детей из бастиона. Мы прикроем тылы, но не более. Диггерами мы стали недавно. Порядка пока нет. Людей у меня немного. Все из разных кланов и группировок. Приплыли, бля. Да я себя отсюда вытащить не могу. Что уж говорить про других. Тем более женщины и детей, которых вообще мало. И как это сделать? Тащить их за собой к центру бастиона по следам шакалов? Как генда себе это представляет? Именно это я и озвучил. Не знаю, но думаю, ты знаешь. Снова прищурился матерый диггер. Отличное решение, переварить груз со своих плеч на мои. Я что, дурак? Нет, способ, конечно, был, правда, мутный. Найти еще один храм и снова поломать несколько колонн с органикой внутри. Проверено, работает. Только на этот раз реакция Бастиона может быть совсем иной. Создаст прямо в храме аномалию и поминай, как звали». «Не знаю», — нахмурился я, «но вряд ли это возможно. Я могу лишь помешать шакалам. Но вести за собой женщин и детей — это не ко мне. Возможно, если удастся остановить шмеля, я могу вернуться за вами и... Может, в центре откроется какое-то решение проблемы, не знаю». дигер впился в меня пристальным взглядом, но я выдержал. Он шумно выдохнул, огляделся по сторонам. «Что же, как скажешь! Что вы намерены сейчас делать?» «Сначала мы дождемся остальных. Будем наблюдать, пока шмель не выдвинется в путь. Силы, которые у него в наличии, серьезные. Против него засаду не организуешь, даже с учетом сил всех выживших. Шакалы сильные и непредсказуемы. Но против тварей, обитающих на дальних кругах, их не хватит. Техника всего лишь игрушки. А люди вообще ничто». Ты же в курсе, что все ушедшие на четвертый круг обратно уже не возвращаются? Быть может, они до сих пор где-то там бродят в темноте. Уже и на людей не похожие». Гендер промолчал. Развернулся и махнул рукой. Его люди расслабились. Только Воробей был недоволен. По хитрой морде видно, задумал какую-то дичь. От меня не укрылось, что идентификаторы диггеров стали желтыми, а из описания исчезла приставка условно. «Кажется, это первый шаг, чтобы обрести союзников». А то вокруг одни враги. Кого не встреть, пытаются нашпиговать тебя свинцом. Или враги, или мутанты. А так хочется спокойствия. У нас внутри здания осталось незаконченное дело. Я обратился к матерому. Если не возражаешь, мы закончим. Да не вопрос. Только там уже почти все сгорело на хрен Я не ответил. Просто подал знак Марии Белки. А сам зашагал к догорающему зданию, где лежал ликвидированный 103-й кип. «Хан, ты чего?» И «Еще одна задача», — быстро пояснил я, — «отыскать вечные элементы доставить его в храм Бастиона. Положена серьезная награда». Проникнуть внутрь оказалось непросто. Едкий дым просто раздирал глаза и легкие, да и жарко было, будь здоров. Применил способность, напялил противогаз по заимствованию Мары и вошел внутрь помещения, где еще бушевали остатки пожара. Не сразу, но все-таки отыскал остатки Киба, точнее его нижнюю часть, и, ухватив, потащил к выходу также же поступила со второй частью отметил что несмотря на мой неплохо прокачанный параметр силы тащить поверженного и разорванного на пополам противника даже мне непросто и откуда ты знаешь что искать спросила белка склонившись рядом это какой то вечный элемент не знаю как он выглядит и вообще где должен находиться но его нужно найти думаю Бастион не просто так дал это задание «Я знаю», — рядом откуда-то нарисовался Вальтер. «Нужно ему грудную клетку расковырять». «Серьезно? Ага, я такое видел, шакалы показывали. Одну такую дуру они танком переехали, а то, что осталось, раскрутили на винтики». Но в данный момент раскрутить киба я не мог, и на то была веская причина. Сначала шум и гамма диггеров, потом удивленные возгласы. А через несколько секунд во двор вбежало смазанное черно-желтое пятно, оказавшееся бочкой. Моя собака, использовав алюрацию вихрем влетела на территорию цеха и, полностью игнорируя диггеров, устремилась ко мне. бочка радостно воскликнула белка. «Они с собакой очень подружились». «Что-то не так», — пробормотал я, глядя на тревожное поведение собаки. «Ага». У нее на шее болтался шнурок, продетый через свернутую в трубку записку. Быстро развернув его, я прочитал. «Хан!» Наткнулись на шакалов. «Потеряли пикап. Нас крепко потрепало, но мы живы». «Ушли каким-то подземным ходом. Марк ранен, бочка покажет, где нас искать. Будьте осторожны!» «Да блять Злобно выругался я, отшвырнул записку. «Опять все через одно место!»